Приключение второе. Филипп, спаситель. Как только прозвенел звонок с урока, Денис Рыбкин сказал своему другу по кличке Ломоносов. «Ломоносов, пойдем сегодня на Волгу купаться? Смотри, жара какая! Хоть и осень уже!» Как всегда, Денис услышал от своего рыжего друга научное объяснение. «Это потому, что происходит глобальное потепление. Но еще неделька, и пойдут дожди». Все это ты знаешь. Где ты вычитал про глобальное потепление? Надо меньше читать, глазам больше отдыха давать. Так что, пойдем купаться?» Спросил снова Денис, надеясь, что Ломоносов не запланировал просидеть весь вечер за какой-нибудь книжкой. И Коля согласился. «Пойдем». Это, наверное, в последний раз в этом году. «А вам не скучно будет вдвоем?» Откуда ни возьмись, рядом появилась Маша Васенцова. «Нам никогда не бывает скучно», — заверил ее Денис. «Ну, если хочешь, приходи к воротам монастыря. Там мы встречаемся ровно в четыре. Если, конечно, тебя мамочка с папочкой отпустят», — усмехнулся он. Денис знал, что Машины родители придерживались строгих правил. «Отпустят, если я скажу, что пойду на речку не сама, а со мной ребята пойдут, которые выросли на Волге и с детства плают, как бобры!» И Маша, взмахнув сумкой с книжками, побежала к автобусной остановке. Она жила на другом берегу Волги, которая разделяла старицу на две части. «Значит, четыре часа у ворот монастыря!» крикнул ей вдогонку Денис. Ровно в четыре часа Дениска подъехал на велосипеде к ржавым монастырским воротам. «Ну что, нету девчонки?» — спросил он Аламоносова. «Я так и знал! Женщины всегда опаздывают!» — невозмутимо заметил Коля. «У них это в генах заложено!» «В каких там еще генах?» — отмахнулся Денис. «Просто слово держать не могут!» «Что вы там копошитесь?» — услышали незвонкий Машин голос. Она стояла внизу, на берегу, уже в купальнике, и проплыла ногой воду. «Холодная!» — кричала она. «Вода холодная!» «Купаться невозможно!» Денис с Колей спустились вниз. Место встречи было назначено у ворот. Дениска старался быть строгим. «Ха! Кто же у ворот купается?» — хихикнула Маша. «Купаться надо в речке, только вот вода очень холодная». — Это пока не окунешься, — объяснил Коля, — а потом тело адаптируется к температуре воды. — Давай, ныряй, посмотрим, как ты будешь адаптироваться! — Маша в упор посмотрела на Колю. — Раздевайся, рыжая голова! — Ломоносов с опаской отошел от Васенцовой. — Денис, ну что, ты читал Евангелие? — повернулась она вдруг к Денисе, который с боязнью посматривал на холодную воду и тоже не спешил раздеваться. Похоже, Маша очень интересовало его мнение об этой книжке. «Немного, только эта книжка называется «Новый завет», а не «Евангелие», — сказал Денис. «Так на первой странице написано. А потом первая часть называется «Евангелие от Маткея». «От Матфея», — поправила Маша. «И всю книжку называют не только «Новый завет», но и «Евангелие». «Ты-то откуда знаешь?» — удивленно спросил Денис. Мне бабушка каждый день читала Евангелие, когда я к ней на каникулы приезжала. Так ты много прочитал за выходные? Нет, только начал. Читал про ангела, что пришел к Марии, а она испугалась. Потом мама увидела книжку и забрала. И весь вечер до ночи читала, пока я не уснул. — Это значит до полдевятого, — усмехнулась Маша, и на ходу начала заходить в воду. «Ух, ледяная!» Ее звонкий голос эхом проходился по всему берегу. «До полодиннадцатого не хочешь?» Дениска сбросил рубашку, а вчера в воскресенье мама целый день просидела за этим Евангелием. Не остался в стороне Ломоносов. Мне папа говорил, что каждый интеллигентный человек должен прочитать Евангелие. Так что как только твоя мама прочтет эту книжку, Сразу приноси. Говорят, в этих древних христианских легендах много интересного. Христианских? переспросил Денис. Они с Колей стояли в плавках и ежились, не решаясь даже входить в воду. Христианских! От слова христиане! Христиане это последователи Христа, древней мифологической личности, важно сознанием дела объявил Ломоносов. «Сам ты мифологическая личность!» — засмеялась Маша, стоя по колено в воде. «Бабушка говорила мне, что все, что написано в Евангелии, это правда, а не легенды». Коля подошел к воде, зачерпнул пригоршню и брызнул на Машу. «А вот и неправда!» — довольно рассмеялся Ломоносов. «Да ты что, брызгаться!» — Маша встрепенулась, подскочила к Коле, Схватила его за руку и подтащила к воде. «Ныряй, Ломоносов!» Как только колено рыжая голова показалась из-под воды, он закричал. «Ты что, совсем с ума сошла? Хочешь теперь мои новые очки испортить?» «Ничего, пусть промоются!» — звонко хохотала Маша. «Будет удобнее читать!» Она посмотрела на Дениса. «А ты что стоишь и смеешься?» И, обращаясь к Коле крикнула, «Ломоносов, ну-ка давай его свежим!» А Дениске больше ничего не оставалось. Как только нырнуть в холодную воду! Три мокрые головы выглядывали из воды, которая не казалась ему уже ледяной, а вот безоблачное небо было по-сенему темно-синим. Коле оно казалось холодным и очень-очень высоким. — Там, что ли, на небе твой бог с ангелочками живет? Коля искоса посмотрел на Машу. Ему страшно не нравилось, что Маша знала о Евангелии больше, чем он, Ломоносов. Он всегда знал больше всех обо всем. — Чего ты ко мне пристал? Я не знаю, где он живет. И вообще он не мой бог. «А просто Бог! Он ничейный, он сам по себе живет!» «Откуда ж тебе это известно, Маша-правослаша?» — не унимался Ломоносов. «Ангелочек явился и все рассказал? И ты не испугалась, как Мария?» Маше явно надоел этот разговор. «Мне просто бабушка читала Евангелие. Вот прочитаешь сам и узнаешь». «Господи!» — кричал, кривляясь Коля, выходя из воды, протягивая руки к небу. Он обычно ничего такого не делал, но сейчас ему очень хотелось раздразнить Машу. «Господи, помилуй, водичка-то холодная!» «Перестань кривляться!» — Ломоносов прервал его Денис. «Что тебе, до да бога, если его нету?» «Идиот он, этот очкарик!» — Маша искоса посмотрела на Колю. Какой из него Ломоносов? Ломоносов так -то тот в Бога верил. Только вот был настоящим ученым. А этот Коленька так. «Да хватит вам ссориться!» — попытался успокоить друзей Денис. Тоже выходя на берег. «Вы что, уже выходите?» — спросила разочарована Маша. «Ты что, замерз, Денис? Слушай, а я хочу еще на середину речки заплыть. А вы с берега смотрите и скажите...» когда я до середины доплыву». И Маша поплыла, раздвигая руками воду. «Смотри, там течение сильное!» — крикнул ей вслед Денис. На берегу не было ни души. Коля с Денисом растянулись в песке. «Надо еще перед зимой немножко загореть», — сказал Денис, хотя загорать ему было больше некуда. «Хочу, чтобы загар сохранился до следующего лета. Мускулы будут лучше выделяться». Оля с удивлением посмотрел на Дениса. «Да ты и так как негритос! А ко мне загар не пристает. Мне все равно, хоть все лето лежи, не поможет». «Слушай, Ломоносов, зачем ты насмехаешься над Богом? Может, он и существует, кто знает?» — подумал вслух Денис. Он снова вспомнил про серую змею, которая уползла как только он помолился Богу в прошлую пятницу у входа в пещеру. Коля помолчал. «Конечно, может и существует, а может есть какие-то инопланетяне, высшая цивилизация. Никто не знает, и Машка не знает тоже. Но папа говорит, что в Бога веруют только слабаки, те, которые сами ничего добиться не могут. А я, я и так добьюсь. Зачем мне Бог?» «Ты умный, ты, конечно, добьешься!» — согласился Денис. «Но Бог и ангелы все равно, может быть, и существуют. Ты сначала прочитай Евангелие». «Ну, ты начитался за ночь про ангелов, Дениска! Да откуда они возьмутся, эти ангелы? Ты хоть одного видел, а?» «И не увидишь, потому что их нет, их просто не может быть!» — выпалил Коля на одном дыхании. «А если есть, что тогда?» «Ну, если есть, пусть бы Бог показал нам хоть одного!» Коля аристократично взметнул руку к небу. «Бог, покажи ангела, хоть одного!» «Видишь, не показывает!» «А ну тебя, ты снова за свое!» Денис перевернулся на живот, пусть спина загорает. «Эй, Денис, Ломоносов, эй!» Услышали они голос Маши. Денис вскочил, потому что ему показалось, что случилось что-то нехорошее. «Эй, Денис, мне ногу судорогой свело! Я не могу плыть!» — кричала Маша. Она была уже на середине реки, и ее относило течением все дальше. «Маша, держись!» — крикнул Ломоносов и побежал к воде. А Коля повелел. «Зови на помощь! Быстро!» Коля растерялся. «Кого звать на помощь? Кругом не души!» До дороги далеко, но ниже по течению была только пустынный берег. И Коля решил все же бежать к дороге. «Помогите! Помогите! На помощь!» — кричал Ломоносов. «На помощь!» Коля начал подниматься к мосту, но поскользнулся на поросших мхом камнях и кубарем скатился вниз. Очнувшись, он поправил чудом уцелевшие очки и посмотрел назад. Он увидел Машу, которую относила течением все дальше. Денису до нее было еще далеко. Вдруг Маша скрылась под водой. У Ломоносова похолодела в груди. Но через секунду Машина голова снова показалась над серыми волнами. «Помогите!» — услышал он поразительный Машин голос. «Помогите!» Коля забыл про все и, спотыкаясь, побежал назад. Маша снова скрылась под водой, и только ее рука выглядывала из-под страшного подводного царства, как бы ища за что ухватиться. Но вот она снова вынырнула, жадно хватая воздух ртом. «Помогите!» — прошептал рассеянный Коля, задыхаясь от бега и подступившего к горлу комка. «Помогите! Кто-нибудь! Мамочка! Помогите!» Вдруг Коля вспомнил про Бога и про ангелов, про разговор с Денисом и про то, как он насмехался над Богом. «Бог! Бог!» — закричал он. «Помоги Машке! Если ты есть, спаси вас Сенцову, Бог!» Коля умоляющий посмотрел на Бога, на небо. «Спаси Машку! Пожалуйста, Бог! Ты слышишь меня? Я больше не буду ничего на тебя говорить никогда-никогда! Бог! Спаси Машку! Спаси!» Денис плыл быстро, но до Маши было далеко. Ее относило течением все дальше, и было видно, что она выбилась из сил. Вдруг Коля увидел, как с пригорка, снимая на ходу рубашку, бежал мужчина. С разбега прямо в брюках он нырнул и быстро поплыл к Маше. — Держись, девочка, не паникуй, не паникуй! — кричал он. И Маша перестала панически махать руками и немного успокоилась. Мужчина подплыл к ней. Маша крепко ухватилась за его плечо, и они поплыли к берегу. Ребята сидели на песке и грелись. Около костра, который развел мужчина, спаши Машу. Никто не знал, что и сказать. Мужчина присел рядом с ними. «А как вас зовут, дяденька?» — просила Маша. — Филипп. Дядя Филипп меня зовут. — Такое редкое имя, — задумчиво произнес Денис. — А где вы живете? — Я вообще-то не местный, не истарицей. Меня прислали сюда поработать. — В командировку или как? — не понял Коля. Дядя Филипп, застегивая рубашку, сказал. — Да, что-то вроде этого. — Ну, ребята, обсыхайте и по домам. «А ты, Машенька, больше не заплывай так далеко!» «С рекой шутить нельзя!» — посоветовал он, положив ей руку на плечо. Напротив него сидел Коля. Дядя Филипп посмотрел ему прямо в глаза. «А ты, друг мой, молодец!» — что кричал, звал на помощь, когда беда. Когда трудно или просто не знаешь, как поступить, нужно всегда звать на помощь. Вообще, Коля, сильные люди – это те, кто может в нужный момент попросить помощи у других. И помощь часто приходит оттуда, откуда мы ее совсем не ждем. Иногда прямо от Бога. Ну, до свидания, ребята. Всего вам доброго. Мужчина встал, собираясь идти. Я тороплюсь. День сегодня еще много. Спасибо вам, поблагодарила еще раз Маша. Спасибо Бог! — улыбнулся мужчина и быстро зашагал в сторону, где за полем начинался покрытый легкой осенний позолотой лес. — Интересно, откуда это он пришел и куда пошел? — спросил Денис, грея руки у огня. — Какие у него в лесу дела? — А давай посмотрим, — предложила Маша и обернулась вслед уходящему спасителю. — Дядя Филипп! Но то ли от спустившейся сумерок, то ли от того, что она насмотрелась на яркое пламя, Маша ничего не увидела. — Куда это он исчез? — удивился Денис, тоже усматриваясь вдаль. — Ведь только что отошел. Уже совсем стемнело. Костер потух, но трое друзей все сидели и смотрели на холодные волны Великой Русской реки. Которая чуть было не унесли с собой жизнь боевой девчонки Маши. И только счастливая случайность не дала ей утонуть. Или, может быть, это была совсем не случайность. И эти необычные слова незнакомца Спасителя «Спаси Бог» каждый думал, что бы это значило. Наконец Денис сказал. «Ну что, по домам, что ли? Поздно уже». Машкины родители переживают, наверное. «А что переживать?» — начал было ломоносов, но тут же понял, что слово снова говорит не в попад. «Ну давай, пойдем, уже поздно», — согласилась вставая Маша. «Интересно все-таки, куда этот дяденька пошел?» «Филипп». «Филипп...» «Всему есть рациональное объяснение», — неестественно громко сказал Коля, не глядя никому в глаза. «Может, он на подстанции работает?» «Какое-какое объяснение?» — переспросила Маша. «Рационально, естественно, значит, без всяких там чудес и ангелов». Коля старался говорить убежденно, но его волнение выдавал дрожащий голос. Маша с Денисом переглянулись. «Ломоносов, тебе надо отдохнуть, у тебя язык заплетается». Денис похлопал друга по плечу. — Пошли, нам пора. Наверх, сюда. — Пока, Маша, до завтра. — Ладно, — устала сказала Маша, — до завтра.